Глава 14. Москва. Лубянка. Полковник Воронин принял решение прикрепить к Диане Эльхаш вместо прежнего куратора сотрудницу госбезопасности капитана Артаманова и вызвал ее к себе. Принял во внимание жалобы Старлея Портного, что ему очень трудно связаться с девушкой из-за возможных проблем у агента с ревнивым мужем. Приходится звонить по нескольку раз, пока она лично не подойдет к телефону и учел тот факт, что агентом интересуется лично комитета, Значит, и куратор должен иметь звание повыше, и опыта побольше. Начальство всегда такие моменты учитывает, в том числе и с точки зрения уважения к себе. Да и от претензий Вавилова, если возникнут, легче будет отбиваться. Вот они его конкретные шаги в случае вопросов. Учитывая ценность агента в глазах руководства, назначил более серьезного куратора. Разрешите, товарищ полковник? заглянула к нему в кабинет. Стройная девушка лет 28 выше среднего роста, длинные темно-русые волосы убраны в косу. Вызывали? Заходи, Артамонова, а вот твой новый подопечный, положил он перед ней личное дело агента Скворца. Внимательно знакомься с рекомендациями Левина. Капитан взяла папку и некоторое время изучала. На лице ее сначала отразилось недоумение, затем и обида. «Павел Евгеньевич, из нее агент, как из меня балерина», — наконец произнесла она. «Только время на нее тратить?» «Ничего, Артамонова, потратишь. Это дело на контроле у Вавилова. Нам сказали надо, мы что ответили?» «Есть», — неохотно произнесла капитан. «И в следующий раз больше думай, прежде чем давать такое категоричное суждение. Да, агент очень непростой по характеру и темпераменту». «Но ты обратила внимание, что она замужем за сыном долларового миллионера, переехавшего в Швейцарию и имеющего серьезный бизнес в Италии?» «Как сама думаешь, много у нас агентов может забраться на такой уровень знакомств и связей, пусть и имея самый образцовый характер и темперамент, что нам удобен?» «Виновата, товарищ полковник». «Молодец, что понимаешь». «Вот подумай, чем мы ее займем, какими дисциплинами». «Завтра примерную программу мне на стол, только в полном соответствии с рекомендациями Левина. Я помню. Свяжись с ней, познакомься. Сейчас твоя задача — стать ей лучшей подругой. Поняла? Так точно. У нее муж араб. Вроде не шибко ревнивый, но все-таки. Поэтому занятия лучше проводить в первой половине дня, когда она учится в горном институте, чтобы у него не было вопросов, где жена пропадает». Выйди на нашего сотрудника там, договорись о свободном посещении для нее. И вообще пусть обеспечит ей режим наибольшего благоприятствования. — Когда начинать? — Уже. Приехал на табачную фабрику впритык. Благо от метро недалеко и нашел быстро. Табачную фабрику все знают, показали сразу. Встретила меня помощница директора фабрики Анастасия Карловна, важная, строгая женщина лет 50. Привела меня в большой актовый зал, и прежде чем выпустить на сцену за солидную трибуну из полированного темного дерева с гербом СССР, подвела меня к руководству фабрики, заседавшему в первом ряду. Тут был и директор, и его заместитель, главный инженер, главный бухгалтер, главный технолог, порторг-профорг и комсомольский секретарь. Пришлось со всеми познакомиться. Не мог сначала понять, что происходит, и с какого перепугу начальство набежало на рядовую лекцию. Но потом главбух, знакомясь со мной, произнесла фразу, из которой я понял, что она в курсе моих публикаций в труде, и, видимо, они все в курсе, и, похоже, прибежали на корреспондента посмотреть. И откуда они вообще об этом узнали? Не наш Ионов мне такую рекламу сделал. Когда мы с начальством познакомились, Порторг представил меня собравшимся как студента МГУ, уже регулярно печатающегося в газете «Труд». Народ меня встретил прямо бурными овациями. Вот онов, Зачем это все? Теперь у людей будут завышенные ожидания. А тема-то лекция «Рабочая совесть. Лучший контролер». Эх, с чем работать приходится. Я бы лучше что-нибудь про новые технологии задвинул, хотя... Здравствуйте, товарищи! Поприветствовал я битком забитый зал. Тема нашей сегодняшней лекции «Рабочая совесть. Лучший контролер». Все видели такой плакат? Или надпись где-то? А задумывались когда-нибудь о чем это? Что такое вообще совесть? Это чувство личной ответственности за совершенные или несовершенные поступки. Это внутренняя потребность сделать все хорошо и правильно, даже когда вас никто не видит. Выдал еще несколько тезисов из методички с отсылкой на руководящую и направляющую роль партии, а потом начал своими словами, чтобы не утомить собравшихся. «Когда речь идет о рабочей совести?» то, соответственно, это потребность сделать свою работу хорошо, даже когда начальник не стоит над душой. Это когда вы думаете о том, кто будет пользоваться вашей продукцией. — Пусть это нем думает! — крикнул кто-то с места, не побоявшись начальства. — Иначе зачем они нужны? Зря им деньги платят. Профорг, директор и замдиректора сразу оглянулись, высматривая этого дерзкого оратора. Но в полном зале понять, кто кричал, было трудно. — Вы поймите, — начал я, — любой брак — это плохо. Но скрытый брак — это особенно неприятно. Вот и его не обнаружат. А представьте себе ситуацию. Вы на рынке выбрали замечательный кусочек мяса, заплатили две магазины в цены за него, всю дорогу домой радовались, а принесли совсем не то. Ушлый продавец красивый кусочек заменил непонятно чем. Неприятно? Очень. Торгаша на рынке хоть найти попытаться можно и заставить вернуть деньги. А кому претензии предъявлять человеку, купившему, к примеру, дохлую мышь в консервной банке вместо завтрака туриста? Мне письмо тут пришло с такой историей. Мне много пишут на адрес редакции. Вот каково человеку? И АТК тут ни при чем. Они же не вскроют банку, не проверят, что туда работнички напихали, правильно? Убеждал работников всегда думать о конечном потребителе. Это не табачный трест, который централизованно закупает продукцию вашей фабрики, и не киоск табак. Это живой человек, заплативший за пачку сигарет, между прочим, свои кровные. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. Это жизненное правило еще никто не отменял. Ага, а вот и про новые технологии». Ну, и имейте в виду, что к тот час, когда научно-технический прогресс сделает работу каждого полностью видимой руководству и контролирующим органам. Камеры будут на всем производстве, и легко будет увидеть, кто халтурит, а кто добросовестно работает. И это сразу отразится на всем, и на премиях, и на перспективах повышения. И даже в отпуск, когда тебя отправят, в солнечном феврале или холодном июле. смешки в зале, все поняли, что я не оговорился. Так что добросовестный человек с такими изменениями будет готов. А лентяю придется очень много над собой работать, чтобы приспособиться к тотальному контролю. К чему, если сразу можно жить по совести? Получилось слишком нравоучительно, поэтому закончить решил еще одной шуткой. И помните, товарищи, вы не парашюты выпускаете. Это только парашютной фабрики, никто никогда за брак претензий не предъявляет, потому что некому. На этом моя лекция закончилась, люди мне аплодировали, смеясь, начальство повставало с мест, и работники начали покидать зал стремительно, как после сеанса в кинотеатре. — Не сильно я вас утомил? — спросил я, спустившись со сцены к ожидавшему меня руководству фабрики. — Что вы, что вы! Было очень интересно и поучительно, — ответил за всех директор. — Приглашаю вас отметить, так сказать, знакомство. Эх, рад бы, да у нас с женой двойняшком три месяца всего, попытался соскочить я. Да куда там? На полчасика, упросил директор таким тоном, что отказаться было невозможно. Мы прошли через приемные директора в его кабинет, где стол для заседаний превратили в банкетный. Вскоре к нам стали присоединяться начальники служб цехов. Первый тост прозвучал за дружбу между промышленностью и журналистикой. Посмеялся про себя. Вот их проняла моя журналистская подработка. Стол был шикарный, а я голодный. Дважды предлагать мне не надо было, попробовал всего и с удовольствием. «Ну, рассказывайте, Павел, что в мире делается?» Дождался, когда я поем директор. «Ладно ли заморим или худо?» «И какое в свете чудо?» — улыбаясь, процитировал я Пушкина. «Все по-старому, империалисты грабят колонии и жируют за счет награбленного». «Что на Олимпиаде Мюнхенской произошло?» — спросил главный инженер. «Как такое допустили?» «Ну, как допустили?» — задумался я, как бы не сказать чего лишнего. Нужно предельно туманно выражаться. В советской прессе детального расклада об ошибках спецслужб Германии я не видел. Похоже, что череда халатности, ошибок и просчетов. Германия уже не та, что раньше. Профессионалов в полиции не нашлось. Террористам дали разгуляться на полную катушку. А потом так взялись освобождать заложников, что они в основном и погибли. «Людей жалко», — заметила главбух. «Ну что мы за граница? Расскажите нам лучше о поисковых отрядах. Прекрасная статья у вас была, товарищ Ивлев. Но почему так ничего и не делается?» «Не только вы задаете этот вопрос. В очень многих письмах это же спрашивают. Не торопитесь». «Это очень большая и серьезная работа», — ответил я. «Сейчас пишется методичка для координации действий различных служб и ведомств на местах. В первую очередь необходимо, чтобы отряды сопровождались профессиональными саперами. Сами понимаете, мы хотим почтить память героев, а не рисковать жизнями нашей молодежи. Потом нужно наладить работу по достойному захоронению найденных останков, работу в архивах для определения личности павших воинов». «Там очень много всего, и одно за другое цепляется. К счастью, время есть. Пока все равно зима, раскопки проводить не получится. А к весне, я надеюсь, все будет готово. И я обязательно напишу об этом еще одну статью». «Надо бежать», — проговорил я с сожалением и поднялся из-за стола, пока они еще что-нибудь не спросили. Отпускали они меня неохотно, с откровенным сожалением на лицах. «Но что я могу поделать?» Провожали меня заместитель директора и профорк. На ходу профорк еще поинтересовался у меня, что слышно про октябрьскую авиакатастрофу под Дмитровым. «Я знаю тоже, что и все», — развел я руками. Настолько столько жертв!» «Наберитесь терпения», — посоветовал я. «Такие катастрофы годами расследуются, тем более черные ящики пострадали». «Или их содержимое засекретили», — недовольно ответил замдиректора. «Может, и так», — согласился я. Когда Профорг потащил меня к себе в кабинет, я уж начал упираться. Думал, он еще о чем-то хочет поговорить, но он просто вынес мне коробку с сигаретами. Целую коробку. Ахмат с Загитом обкурится. Поблагодарил и искренне и потащил ее домой. Загит сегодня на дежурстве, а Ахмат еще на работе, даже похвастаться добычей не перед кем. Ничего, потом оценит. Открыл дверь своим ключом, чтобы не звонить. Вдруг малышей в комнате уложили, а не на балконе. а У них сейчас как раз сон по режиму дня. На кухне темно, в коридоре темно и тишина. Спят все, что ли? Заглянул в спальню — никого. Посмотрел на кухню, в большой комнате — никого. Поврубал везде свет. Дети на балконе, а няник нет. Пошел уже по всей квартире. Нашел маму Галию и Ирину Леонидовну у себя в кабинете. Сидят втроем над письмами, читают, сортируют. «Вы чего все здесь?» — удивился я. «А с детьми кто?» Тузик невозмутимо ответила жена. «Он голос сразу подаст. Только кто-нибудь из мальчишек проснется. Ни разу еще не подвел». Галия нам рассказала, чем занимается, и мы решили на подмогу ей прийти. «Смотри, мы уже сколько прочитали». Показала мне мама полупустой мешок и стопки писем на столе. Я за скрепками в магазин сходила. Мы письма расправляем сейчас и с конвертом скалываем перед тем, как в стопки сложить. А то они, когда в конвертах, в стопках не держатся, рассыпаются. Придавить надо было чем-то тяжелым, — улыбнулся я. И Галия, оглядевшись, подняла мои гантели и прижала ими сразу по несколько стопок писем. «Пусть выпрямляются», — сказала она. «А что ты гантели в кабинет перетащил?» «Начал спортивные перерывы в работе делать», — объяснил я. «Хотел же на самбок Марат Марата вернуться. Так то одно, то другое. Теперь еще и письма эти». — Да мы поможем с письмами, — ответила мне мама, и соседка согласно кивнула на ее слова. — Не бросай спортом заниматься, полезно это дело. — Не, я уже твердо решил в любом случае, что ходить буду на секцию, но очень вам благодарен. Что бы я без вас сделал? Даже Ирину Леонидовну припахали. — Ничего подобного, — тут же ответила наша няня. — Я сама вызвалась. — Спасибо вам всем огромное. А то ехал и думал, с какой стороны к этому мешку подступиться вообще. Пока думал, мы уже половину разобрали. Улыбнулась Галия. Пошли ужинать. Чмокнула она меня и отправилась на кухню. К нам присоединилась мама и Ирина Леонидовна. Решили перерыв сделать. Но они реально много за сегодня писем раскидали. Я думала, люди будут с просьбами обращаться разными, а они помощь предлагают. Радостно заметила соседка. А если и просят, то не для себя. Вот какие у нас люди, советские. Меня накормили на табачной фабрике, поэтому дома много есть не стал, но ну и не стал совсем отказываться, а то женщины старались, готовили. Тут зазвонил телефон, это оказался Сачан. — Ты уже дома? — Отлично! — выдал он вместо приветствия, услышав мой голос. — Сейчас заеду. — Через сколько будешь? — спросил я, собираясь перехватить его во дворе. Мне с псом уже надо гулять. Тут, видимо, мальчишки проснулись на балконе, потому что Тузик так завыл. «Ну, как взвыл!» — пошарашенно протянул в трубке Сачан. «Боюсь, он так долго ждать не сможет. Я только минут через тридцать буду у тебя». «Ничего, мы как раз столько и гуляем». Торопиться на улицу не стало. Допил спокойный чай и тогда уже повел пса на улицу. Сатчан приехал даже чуть пораньше, чем обещал. «Так что болтались мы с Тузиком во дворе недолго». Нарезали круги вокруг дома, потом бросал ему палку. «Ну, что нового?» — протянул я ему руку, как только он вышел из машины. «Статья твоя нужна по обувной фабрике, срочно!» — выдал он. «Решили с этого начать, а то район не наш, Гагаринский. Они молчат, что у них такие проблемы. И на каком основании там появиться? Вот придумали отреагировать на критику в прессе». «Так это уже горком, получается, будет реагировать», — уточнил я. «Ну да», — согласился Сачан. Не мой же, родной пролетарский, Райком, мы к этой фабрике официально никакого отношения не имеем и иметь не можем. Понял, понял. Ну, напишу статью, допустим, за ночь. Прямо с утра завтра отвезу в редакцию. А вот когда она в печать уйдет? Без понятия. Тем более тема такая непростая, идеологическая. Согласовывать точно долго будут. А могут и вовсе зарезать, сам понимаешь. Так, так, так... Телефон Глафреда, тогда сразу давай. Есть у тебя? Есть, конечно. Но его проще через помощницу поймать. Продиктовал я ему оба номера. Что у тебя с поисковыми отрядами, кстати? А то меня тут письмами закидали, целый мешок приволок из редакции, вся семья сейчас сидит, письма читает и сортирует. По поисковым отрядам много предложений. Я тебе письма по ним потом отдам, когда мешок до конца переберем. Не я написал, отдал на согласование, но ну, ты ж сам знаешь, как у нас все. «Ну, как конкретика какая-то появится, мои а то был сегодня с лекцией на табачной фабрике. Народ боится, что эта тема под сукно положит. Судя по письмам, у многих такие же опасения. Мне бы статью еще одну написать о том, как дело продвигается, но статью надо писать, когда уже хоть какие-то результаты будут». «Ну, разумеется», — кивнул он. «Но не знаю, конечно, будут ли какие-то результаты до Нового года с нашей-то бюрократией». «Ну, уже когда будут, тогда будут. Но имея в виду, люди на нас смотрят». Шутливо погрозил я ему пальцем. «О! Кстати, если кто-то будет затягивать, ты им покажи все письма в редакцию, что я тебе передам. Пусть проникнутся с важностью момента». Он рассмеялся, протягивая мне руку. Мы попрощались, и я пошел домой. Сразу сел писать статью про барские замашки отдельных советских руководителей. Название придумал для статьи «Рабы и крепостные современной Москвы». Началось описание фабрики. Старые корпуса прошлого столетия, грязная территория с лужами по колено и грязевым месивом вместо дороги, и люди с потухшими глазами. Такое впечатление, что здесь остановилось время. Еще больше это впечатление усиливается, когда узнаешь об условиях, в которых работают и живут работники фабрики. Как будто не было Великой Октябрьской революции и победы пролетариата. Здесь все по-прежнему. Из рабочих выжимают все соки, шантажируя очередью на жилье и доводят до отчаяния несправедливостью. А потом и писал трогательную историю про несчастную женщину, которая вырастила одна-двоих сыновей. Про три поколения, которые десятилетиями ютятся в одной комнате, но не жалуются, учатся, работают, женятся, рожают детей. И терпеливо ждут своей очереди на улучшение жилищных условий. Год ждут, два, три, десять, пятнадцать. И вот они уже первые в очереди. Год, два, три. А получить никак не могут, потому что все время находится кто-то, кому квартира нужнее. Нагнетал-нагнетал и, в конце концов, выдал ужасную развязку, описав чувства матери, решившей принести себя в жертву своим детям и внукам. Напоследок оставил несколько риторических вопросов о смысле всех завоеваний социализма в нашей стране. Какой в них смысл, если хотя бы одному из нас приходится выбирать или самому продолжать жить, или уступить место внукам, уже родившимся и которые еще могут родиться? Недопустимое отношение к людям, как к рабам, в нашей стране осталось в прошлом, но отнюдь не желание иметь рабов у некоторых по названию советских, но по сути старорежимных руководителей. Много писать не стал, маленькую статью легче пристроить в номер. И вообще, краткость «Сестра таланта».